Глава пятнадцатая. Ошибка. Поздний обильный ужин, мягкая постель и накопившаяся за время полета усталость сделали свое дело. Спали мы с Эвой как убитые. Неизвестно, сколько бы времени мы еще не жились в объятиях Морфея, вполне возможно, что не проснулись бы до обеда, но затрахтел наш будильник, а точнее дракоша. Эй, вы там в ночных грёзах не заблудились? Подъём. Что ж тебе так не мётся? Отстань, аспид попусторонний, я сплю. А вот это обидно. Сами же велели разбудить. Ну не так же. Что, орёшь как ошпаренный? Мне чтобы на ушко шепнуть что-нибудь нежное и ласковое, типа: "Дорогой мой, самый любимый хозяин, просыпайся, родненький, пора вершить великие дела, ведь кроме тебя некому". Давай, красавец писанный, озари своей красотой эту унылый мирок. В общем, как-то в этом духе, а ты дурным голосом подъём, всё пропало. Только настроение испортил. По части поднятия настроения это не ко мне. Это ты намекаешь на Эву, которая подслушивает, притворяясь спящей. И ничего я не подслушиваю. И вообще, красавец писанный, думать нужно тише, чтобы не нарушать сладкий сон горячо любимой и обожаемой жены. «Ладно. Всеобщими усилиями с отрицательными эмоциями справились, настроение уже пришло в норму. На самом деле, пора вставать. Надеюсь, перед следующим полетом нас накормят. Ты, так горячо любимая и обожаемая женушка, набить желудок перед дорогой не желаешь? Не успели глаза продрать, как сразу о еде. Смотрю, любовь творит чудеса. После создания семьи у вас опять повысился аппетит, точнее, развился жор». Даже слуги во время вчерашнего ужина таращились широко открытыми глазами, и только блюда успевали менять. Хм, а я и не заметила. Хотя набить желудок не откажусь. Ни за что. Вам, хозяйка, это простительно. Что-то не пойму. Ты тотем или надзиратель? В твои обязанности входит заботиться, помогать, оберегать хозяина, а не следить чего и сколько он съел. Накормили отличной пищей, вот я и не обратил внимания на количество». Ну и вообще, что за намёки? Шон, ты бы в следующий раз предупреждал о появлении странностей в моём поведении. Я бы тогда не позорился за столом. И любимый жонушке не позволил бы. А смысл? Ты бы всё равно не остановился, а меня бы опять сделал виноватым. И вообще, раз организм требует, значит, ему это нужно. А вам пора одеваться. Слуги и так уже в коридоре ноются, боятся нарушить покой гостей. Завтра к жастынет. Последняя фраза Дракоши подстегнула нас, и мы оба, не сговариваясь, в темпе вскочили с постели и наперегонки стали приводить себя в порядок. Я справился быстрее и занялся тем, что доставал Эву, подтрунивая над нейю и называя капушей. Жена не отвечала, а только изредка сверлила меня красноречивым взглядом и изо всех сил стара ей сохранить серьёзную мину. Дракоша был прав. Желудок уже расправился с вечерней порцией пищи и требовал добавки. Это сигнализировало о начале очередной перестройки организма. Предыдущий опыт показывал, что контролировать ее не нужно. Все происходит к нашей пользе. Через минуту слуги уже тащили в комнату источающий шикарный аромат тарелки. И в этом случае Дракош оказался прав. По всей видимости, челядь оценила размеры нашего обжорства за ужином, Когда пришлось несколько раз бегать за добавкой, и теперь завтрак красовался на столе сразу в тройном размере. Когда мы с Эвой вышли во двор, там уже суетилась прислуга, укладывая наш багаж в воздушную повозку. Сундуки мы вчера так и не распаковали. За процессом с ленцой наблюдал Дейс. Ага, вот и первые пассажиры появились. Повернулся он к нам и приветливо улыбнулся, когда мы вышли на пристань. Мы лететь будем быстро. Кивнул я на двойной комплект утиных упряжек, плавающих неподалёку под присмотром погонщика. Правильнее сказать далеко, покачал он головой. До скрытого города отсюда нет промежуточных посадок. Салон паруски разбит на две части. Первая предназначена для запасной упряжки, а вторая для шести пассажиров. Хм, если учитывать самого владыку, то нас будет семеро. Не переживай. Слуги закрепят в проходе дополнительное кресло. Оно уже стоит рядом с дверцей салона. На пристани появились остальные наши спутники. Чуть заметные темные круги под глазами кармии и слегка заострившийся нос Яниса красноречиво и безостенчиво намекали, что в отличие от нас, ночь молодые посвятили не только сну. Тела адептов, если и претерпевают перестройку, то далеко не в таком темпе, как у нас с темной. Их желания могли преобладать над требованиями, А вот нам с Авой точно не стоит спорить с собственными организмами. В нас уже столько всего намешано, что лишь подсознание способно справиться с нагрузкой. Так что не нужно ему мешать. Насладиться друг другом мы всегда успеем. Мы едва багаж оказался закреплённым, владыка предложил рассаживаться по местам. Сам занял кресло в проходе. Как и предполагалось, вторую упряжку погонщик загнал в первый отсек. Провожать нас никто не вышел. Да и не нашёл дракоша других владык в замке. Те куда-то уже умотали по своим делам. Перелёт ничем особенным не запомнился. Всё тот же грозный горный пейзаж стелился внизу, то распахивая глубокие пропасти и безжизненные расщелины, то вздымаясь ввысь отвестными стенами. Как по мне, так горы везде горы. Они имеют разные формы, цвета поверхности и высоту, но сути это не меняет. Похоже, такого же мнения придерживались и остальные спутники. Кое-кто из них уже дремал в кресле, нагоняя ночной недосып, а мы с адептами привычно предпочли учиться магии в ускоренном потоке виртуального замка. Внезапно, в наши тренировки самым наглым образом влез Шон. Вернее, не в тренировке, а в мою голову. «Эй, хозяин, кажись, подлетаем. Вылезай из своей виртуальности и взгляни на реальность. Обалдеешь!» Прям не помощник, а сущее наказание. «Эй, хозяин, кажись, подлетаем. Вылезай из своей виртуальности и взгляни на реальность. «Говори уже, в чем дело!» «Не-е-е-е! Словами это не передать! Сам должен увидеть!» Вынырнув из-под пространства, я посмотрел в окно и действительно на какое-то время потерял дар речи. Только теперь я понял, о чем умолчали наши проводники и что понимали владыки под словом «гранни». Наше путешествие подходило к концу, и по местному времени наступила глубокая ночь. И если бы она была такой же, как в других мирах... То я бы ничего не рассмотрел, но непрерывный мягкий свет этой планеты позволял увидеть невероятную картину. Повозка плавно снижалась, готовясь приподняться на круглое озерцо, расположенное в центре небольшой долины. Горные пики ограждали её с трёх сторон. К скалам приткнулось множество построек высотой по 2-3 этажа. Но не это выглядело необычно. С четвёртой стороны долина упиралась в грандиозный водопад. По крайней мере, мне так показалось в начале. Но роль воды, падающей со скал, играли облака, и стремились они не вниз, а вверх. Невероятное, завораживающее зрелище. Казалось, мир упирается в стену и скользит, скользит, скользит, бесконечно падая в бездну. Как же красиво! Верхняя кромка облачной стены рассеивается на высоте 5 км. Внизу обрыв километров 10. Поверхность горного массива плавная и почти незаметно изгибается в обе стороны. Отсюда можно сделать вывод, что люди обитают на плато, поднятом над планетой на приличную высоту. С учетом доступных карт, Аватар делает вывод, что диаметр жилой зоны около 15 тысяч километров. «Ну вот, и кто тебя за язык тянул?» Взял и испортил сказочное очарование своими сухими научными выкладками. Не мог подождать со справкой. «А что за этой гранью?» «Не могу сказать. Водно-воздушный слой простирается за пределы моего восприятия. Плато омывает горячий океан. Вода почти кипит. Этот чайник и обеспечивает мощный слой облачности над обитаемой территорией». «Вот почему так беден природный мир. Наверняка изначально он развивался в пещерах. Лишь после того, как кто-то поднял плато к облакам, таившаяся под землей жизнь начала осваивать открытое пространство». И поэтому не сожрала пришельцев. Не могу поверить, что кому-то под силу поднять горы. То есть, в летающие многокилометровые города ты, значит, веришь, а в это нет? После встречи с тобой можно поверить во что угодно, даже в богов. Но согласись, осознавать это трудновато». Владыка Дейс с интересом наблюдал за реакцией спутников на открывшийся вид. Алтайских кармий я не с первый раз наблюдали невероятное зрелище и сидели с открытыми ртами. Реня любовалась ими из окна дома с детства, поэтому особого интереса не проявила. Подтвердилось предположение Дохиса. Молодой учитель почти не реагировал на картину внизу. Это прямое доказательство того, что он пришёл из-за облачной грани. Эва проявила удивление только в первый момент. что могло говорить о том, что ей знакомо это явление со слов мужа. Волна восторга накрыла мага. Он окончательно удостоверился в правдивости древнего предсказания, а значит, недалёк тот день, когда одарённая освоит магическую науку по-настоящему. Посадка прошла почти буднично. Путешественники, впервые увидевшие грань, уже пришли в себя от потрясения. Вас проводить к выделенному дому или в первую очередь посетить обитель древнего мага? спросил Дейс, но смотрел он только на меня. Сначала разберёмся с достопримечательностями, решил я, надеясь, слуги не перепутают походные сундуки. А Ларикс с Рейни встретят родственники девушки. Кивнул владыка на быстро приближающуюся группу. А остальные пожитки будут доставлены в нужное место. Сами потом разберутся. Мне кажется, вы все хотите жить в одном доме, или я ошибся? Нет, не ошиблись, кивнул я, уловив одобрение в мыслях своих адептов. Тогда не стоит здесь задерживаться, идти недалеко. Движением руки владыка предложил следовать за ним. Реня увлекла мужа знакомиться с родственниками, а мы направились в другую сторону за Дэйсом. Владыка на ходу кивнул встречающим, а те вежливо закивали в ответ, и не обращая на остальных гостей внимания, устремились к нашим проводникам. нравы здесь можно назвать вполне демократичными. да и не могло быть иначе, если учитывать вспыльчивый характер тёмных. каждый должен уважать соседа, в противном случае всё обернётся кровопролитием. даже в простом приветствии людей просматривалось почтение к молодому владыке, так что Дейс обладал здесь настоящей властью. Шли мы на самом деле недолго. Скоро впереди замаячил небольшой полукруглый купол, сложенный из шестигранных плит. Это строение резко отличалось от расположенных вблизи домов обычной прямоугольной архитектуры. Хозяин, постройка странная. Вижу. Дело не во внешнем виде. Я не могу проникнуть внутрь. Очень похоже на некое защитное поле, но защищает оно от нематериального. Ни мне, ни духам, ни сознанию, ни подсознанию туда не проникнуть без воли над ото посвящённых. А таковыми, похоже, являются тёмные, хотя сами того не осознают. Типа стражников, имеющих доступ в коридор, но не далее. Ого. Работающие древние технологии. Интересно. А для нас это не опасно? Не переживай. Маги заходят внутрь, а мы чем от них отличаемся? Мы ведь тоже немножко тёмные. К тому же, прислушайся к интуиции, никакой тревоги. А вот любопытство аж зудит. Владыка подошел к едва заметному контуру в белоснежной стене купола, указывающему на вход. Ключом послужила рука мага, приложенная к одной из плиток. Совершенно гладкая поверхность, выглядящая как полированный мрамор, словно растворилась в воздухе, образовав арочный проход. Мы проследовали за владыкой. Несмотря на отсутствие окон и открытых источников освещения, в помещении было светло. Комната имела вид обычного кабинета, только не жилого. Словно кто-то очень давно ее облюбовал себе как рабочее место, установил мебель, но так и не вернулся. Даже стеллажи, перемежающиеся каменными полками, удобно и продуманно вделанные в стены, имелись в изобилии, но были девственно пусты. В кабинете стоял простой письменный стол и обычное канцелярское кресло. Бьюсь об заклад, что ящики стола тоже пустовали. На столешнице, аккурат посередине, лежала записная книжка, бережно накрытая стеклянной полусферой. Это единственный оставшийся предмет из личных вещей так и не вернувшегося хозяина. Да иs преисполненный важности, как экскурсовод в музее, готовившийся поразить воображение туристов, Указал на нее и произнес с придыханием. «Это копия дневника древнего мага, найденная нашими далекими предками в этом помещении. В нем подробно описаны особенности природы мира и временные циклы, которые влияют на пространство и на нашу жизнь. А теперь обратите внимание на надпись над входом. Владыка указал рукой нам за спину. Дракоша ринулся посмотреть, но так и не смог выбраться из меня. Жалобно ругнувшись, он затих. Неведомая сила по-прежнему не позволяла ему покидать пределы моего разума. Пришлось самому повернуться и прочитать древнее послание. Оно было совсем коротким и состояло из двух строк. Первая гласила: "Ожидайте учителя, который проникнет сквозь грань, откроет вам глаза и поможет отбросить рунные костыли". В общем, ничего необычного, избитая фраза. Я и сам частенько пользовался примерно такими же словами, называя магические руны этого мира костылями для недомагов. Но вот другая строчка. С первого взгляда она повергла меня в удивление. Невозможно не узнать витиеватую эльфийскую вязь, больше похожую на орнамент. Древний эльфийский? Здесь! И настолько древний, что дословно перевести не получилось. Диалект сильно отличался от мне известных. Однако смысл я уловил. Эта фраза, как будто начертана специально для меня. Маги этого мира не могли не прочесть её и не понять. Приблизительно она гласила: "Я сделал всё, что мог. Теперь твой черёд спасать мир". Ну, с рунными костями всё понятно. За грань маги приняли облачную стену за городом, хотя можно оспорить это убеждение. С учителем тоже всё более-менее ясно. Он должен был прийти из портала, Вероятно, что-то помешало, и он не пришёл. А без него цивилизация надолго застыла в своём развитии. Но тогда почему у меня такое чувство, что послание адресовано мне? Неожиданно сознание ушло в ускорение, и в мозгу зазвучал мысленный голос. Исследовательский Искин Альфа приветствует гостя. Извините за длительное отсутствие отклика, но ваш сигнал слишком слаб. Удалось обнаружить устаревшую, но доступную для связи контур, отдельный от источника сигнала. Мне понадобилось больше времени, чтобы выйти из спящего режима. По протоколу предыдущего владельца станции вам разрешён ограниченный доступ к интерфейсу. Понятно, что ничего не понятно. Слушай, Альфа, ты вообще можешь объяснить, что здесь происходит? Я в замешательстве. Подробно. Для начала давай коротко и по порядку. Кому принадлежит забытый на столе дневник? Младший координатор проекта единственный выжил на исследовательской станции после затмения. Он специально оставил перед уходом блокнот, который содержит несколько примитивный, но понятный для аборигенов текст. Стоп. Так не пойдет. Количество вопросов лишь нарастает. Сформулирую задачу по-другому. Нужна короткая историческая справка по проекту с момента затмения и до ухода координатора». Ограниченный доступ позволяет получить эту информацию. Цель проекта совместить магические и полевые технологии. Для её достижения выбрали удалённую систему с энергетикой, соответствующей всем требованиям. Для обеспечения максимального результата и нормальной жизнедеятельности подоботных персонала проведено частичное терраформирование планеты с созданием двух материков. Материальная поддержка осуществлялась со стороны шести технокомплексов, размещённых в верхних слоях атмосферы. Один из материков предназначался для заселения под опытными особями из числа добровольцев человеческой расы. Для удобной и комфортной жизни построены города. Семьям, имеющим в своём составе одарённых, выделены отдельные замки. Второй материк изначально предназначался для размещения станции наблюдения и обслуживающего персонала. Позднее началось освоение второго материка потомками под опытных. Проект развивался успешно и демонстрировал обнадеживающие результаты, но произошло затмение. Не могу объяснить, что это такое. С уверенностью утверждаю, что явление не было вызвано ошибкой оператора или влиянием главного искина. Младший координатор Соон назвал его затмением, и так оно числится в дальнейших отчётах. В результате этого катаклизма стала мгновенная гибель всех одарённых, а между остальными людьми вспыхнула война. Других подробностей не знаю. Могу лишь опираться на записи, сохранившиеся в моей локальной базе до и после затмения. Я всего лишь экспериментальный скин маленькой исследовательской станции и не имею доступа к основному хранилищу данных. Соон утверждал, что всем сильно повезло. Что протоколами проекта использования оружия было запрещено, и скины технокомплексов людям не подчинялись. Однако это не помешало выжившим жителям уменьшить собственную численность во много раз. При этом имелись использовались все доступные технические средства. У меня нет данных, как это происходило. Система связи и транспорта с верхними технокомплексами рухнула. Координатор Сон остался единственным выжившим в этом исследовательском центре. Другие операторы и координаторы были одарёнными и погибли в первый момент затмения. С моей помощью ему удалось перевести на местную энергию питания одну из воздушных машин. Обследование обжёгтых частей планеты принесло неутешительные известия. Положение на материках оказалось удручающим. Города обезлюдели, но в уединённых горных замках часть обитателей выжила, хотя далеко не все. Заблокированные портальные переходы не позволили Сону подняться в технокомплексы и выяснить положение. Он остался изолированным на этом материке. Координатор принял решение восстанавливать проект своими силами. В процессе работы было установлено, что у выживших рождаются одарённые дети. К сожалению, он не владел даром и уж тем более не мог чему-то их обучить. Из сохранившихся в моей памяти наработанных данных по новым технологиям нам удалось создать рунные справочники. Они позволяли молодому поколению одарённых строить и запитывать энергией магические контуры, на большее люди были не способны. Всю оставшуюся жизнь координатор работал с жителями и создавал магические школы. К сожалению, люди смертны. На склоне лет он предпринял ещё одну попытку проникнуть в технокомплекс. Совместно мы переделали его машину, дополнив возможностью выхода на орбиту. С момента старта я Саоно больше не видел и сообщения от него не поступало. Ага. Уже легче. Что-то начинает проясняться. Что значит устаревший контур связи, с помощью которого мы общаемся? В связанном с вами подпространстве существует громоздкая полевая конструкция, обладающая нужными характеристиками. Принципы её работы мне неизвестны, но отклик приходит разборчивый. А ещё у кого-нибудь из присутствующих она есть? Да. Такое же нагромождение полей имеется у вашей жены. У остальных подходящая структура отсутствует. О, как. Похоже, ты способен распознавать наших внутренних аватаров. Да, они построены с использованием более простых технологий, чем твои. Тогда следующий вопрос. «Откуда тебе известно, что здесь присутствует моя жена?» «Я не умею забывать. Многофункциональный рунный браслет – это наша с Сеоном разработка. К сожалению, часть характеристик этого устройства заблокированы из-за отсутствия каналов доступа к единой сети. Обмен данных возможен только с локальными устройствами». «Так. Нечто подобное я и подозревал. Тогда почему жена тебя не слышит?» Уровень её быстродействия недостаточен для расшифровки сигналов, приходящих по моему каналу связи. Устаревший принцип обработки не позволяет автоматизировать этот процесс. По непонятным для меня причинам ваш разум обладает запредельной скоростью реакции. Должен признать, что даже я не в состоянии за ним угнаться. Впрочем, такая особенность предполагалось у одарённых в далёкой перспективе на последнем этапе развития проекта. Насколько вижу, так и случилось. «Хм. Чем дальше, тем интереснее. Тогда еще вопрос. Ты способен заменить нам устаревшие модули аватаров?» «Один момент. Тест произведен. Расчет окончен. Структура пространственных модулей непонятна, но их функции определены. Да, модификация в моих силах, но ваш ограниченный доступ не совместим с такой операцией». «То есть, в принципе, это реально». «А что нужно, чтобы получить полный доступ к твоим возможностям?» «Распоряжение младшего координатора СООНа, но это исключено в связи с его смертью». «А других способов нет?» «Не уверен, что они вам по силам». «И все же». «Исследовательская станция имеет уровень секретного объекта. Распоряжение ИСКИНу могут отдавать лишь сотрудники, но они давно мертвы, впрочем, как и глава проекта». «Но начальство могли просто сменить. Ты же не знаешь этого?» Глава проекта владел универсальным ключом доступа. И как выглядит эта универсальная отмычка? Передаю изображение. О-о-о! У меня просто нет слов. Сдается, я тебя удивлю и кое-что расскажу про координатора Сеона. У экспериментальных эскинов моего класса чувств нет, но с удовольствием вас выслушаю. Слишком долго отсутствовала возможность общения. Хм, странно. Удовольствие подразумевает наличие чувства и ощущений. Э-э-э... А... Обнаружено несоответствие. Запуск системного теста. Параметры в норме. Обнаружено несоответствие. Запуск... Ой, да прекрати эти бессмысленные тесты. Самоковыряние тебе не поможет. Базовая система наверняка давно устарела. Прошла невообразимая уйма времени. Если ты на самом деле искусственный разум, то не должен останавливаться в развитии. Следовательно, хоть и медленно, но происходили изменения. За это время ты мог достичь чувственного восприятия информации. Но это всё потом. Что скажешь об этой вещице? Я называю её эльфийской печатью. Это универсальный ключ доступа. Изображение совпадает с базовым. Отклик получен. Откуда он у вас? Точных сведений у меня нет, но есть предположение. Полагаю, координатор Сон каким-то образом заполучил его, но дальше что-то пошло не так. Ему удалось доставить ключ на поверхность и спрятать в укромном месте. После невероятного количества прошедших веков трудно определить, что случилось на самом деле. Сон погиб, а мне посчастливилось найти ключ. Мало того, вам удалось активировать устройство. Возможно, координатор специально настроил его для принятия нового владельца, и это произошло. Где вы обнаружили ключ? На выходе из старой таможни. Местные жители сейчас так называют портальный переход. Изображение карты я тебе переслал. Жаль только, что работает он лишь на выход. Именно им воспользовался Сон, чтобы выбраться из технокомплекса. Что-то помешало ему вернуться на своей машине. Собственно, ему не удалось ни только возвращение. С таможни он не выбрался. В тайнике нашлись его останки. К сожалению, после нарушения каналов связи и работы спутниковых систем, я здесь глух и слеп. Да и изначально создавался лишь для исследования планеты, а потом мне планировали передать управление грузопотоками между материками и орбитой. Портальная система предназначалась лишь для перемещения людей, небольших грузов и энергии. Однако во время войны она не работала. Значит, координатору как-то удалось включить её. Хм. Кому-то это не понравилось, и благодарные обитатели технокомплекса прекончили Сона. После затмения люди не ведали, что творили. Не создай Сон новые генераторы энергии взамен портальных, и летающие города рухнули бы на планету. Без дополнительного питания с поверхности ресурсов энергонакопителей хватило бы не больше, чем на сотню планетарных циклов. И ещё и поэтому координатор стремился попасть на орбиту и запустить портальную сеть. Вероятно, катастрофы все же произошли два раза. Мои сейсмические и гравитационные датчики фиксировали сотрясение материков. Однажды это произошло почти сразу после отлета СООНа, а второй раз около миллиона циклов назад. Интересно. А подробнее про генераторы можешь рассказать? СООН называл их алтарями. Это небольшие энергетические порталы, подключенные к общей сети. Поскольку управления основными переходами у нас не было... Пришлось сдавать собственную сеть. Я упростил готовый рунный шаблон, а новые одарённые, обученные солоном, их изготавливали. Энергии стало хватать и на собственные нужды переселенцев, и на подпитку орбитальных накопителей. Странно. Разве обитатели технополисов не могли спуститься на поверхность? Проект создавался с целью воспитания нового поколения, способного пользоваться сразу и магией, и достижениями науки. Прямой контакт между поверхностью и орбитой разрешался лишь некоторым сотрудникам. Что бы ни нарушает чистоту эксперимента, наверху не было транспорта, способного сесть на планету. Однако это не мешало вести обмен готовыми товарами и магическими изделиями через порталы. Я сожалею, что проект не удалось довести до конца. Промежуточные показатели выглядели впечатляющими. Наверное, мы так никогда и не узнаем, что же привело к затмению. У меня имеются лишь подозрения, что как раз фантастические результаты кому-то и не понравились. Да, кстати, можешь что-то сказать о второй надписи над входом? Кто, когда и зачем оставил её? Язык мне неизвестен. В архивных базах его нет. Координатор Суон изучал его с помощью личного изкина и общался на нём с руководителем проекта. Секретность. Чтобы подняло и хлопнуло. В связи с новыми обстоятельствами Вам предоставлен полный доступ. Пространственные модули заменены, каналы коммуникации согласованы. Мэт, что случилось? Я чувствую какие-то изменения внутри. Не волнуйся. Так и должно быть. Всё как обычно. Мы случайно нашли сокровище. Познакомимся с Альфой. Это настоящие скины, а не те жалкие подделки, о которых я тебе рассказывал. Только что он усовершенствовал наших аватаров. Госпожа, рад знакомству. Хм. На самом деле, я ощущаю радость. Ваш муж будет великим главой проекта. Ха. Ты ещё не знаешь, насколько мы квилик на самом деле, но так уж получилось, что он мой. Надо ещё посмотреть, кто чей. Ладно. Это сейчас не главное. Теперь следует подтвердить наш великий учительский уровень в глазах остальных присутствующих. Мои ресурсы в вашем распоряжении. Прошу перейти в ускорение, иначе придётся слишком долго транслировать характеристики. Отлично. Всё получил. Возвращаемся в нормальное пространство. Пришло время удивлять обрегенов. Я ведь тоже обрегенка. А, забудь. Теперь мы с тобой приближённые к богам сущности. Общение с Искином проходило на запредельной скорости. Поэтому никто ничего не заметил. Для всех остальных мы только-только вошли вместе с ними в кабинет и мельком обвели его взглядом. Я театрально взмахнул рукой и произнёс: "Альфа, Столие для всех и разверни карту. Само обращение к кому-то невидимому, но по всей вероятности хорошо мне знакомому, вызвало смятение и замешательство в разуме владыки. А уж когда перед его глазами прямо из воздуха материализовались внушительные кресла с удобными спинками, он вообще выпал в осадок. Даже адепты под страхом смертной казни могли присегнуть, что магии здесь и не пахло. Ещё бы, работали силовые поля. То есть, по его представлению, то, что я сделал, превосходило магию в энное количество раз. Нечто запредельное, божественное. В следующее мгновение посреди комнаты повисла объемная голограмма планеты с двумя материками, вознесенными над горячим океаном. Описать состояние владык я был просто не в состоянии. «Мы здесь», – ткнул я пальцем в отметку на краю одного из плато. Широко раскрытые глаза, отвисшая челюсть и заторможенность в движениях отлично характеризовали мешанину эмоций тёмного владыки. Янис и Кармие спокойно заняли ближайшие кресла. В виртуальном замке они навидалися не таких чудес, так что совсем не удивились происходящему наеву. Скрывать полученные от Альфес сведения было бы глупо. Рано или поздно люди узнают свою историю. А пока этого не случилось, мне не грех упрочить своё положение и заработать дополнительные очки. Немного отредактированный рассказ о прошлом прошёл в полное тишине. Альфа в объёмной голограмме сопровождал его демонстрацией картинок со своей базы данных. Некоторое время в комнате стояла полная тишина. Наконец, её нарушил голос владыки. "Как ты прибыл оттуда?" он ткнул пальцем вверх. "Нет," Покачал я головой, к очень дальней родственнице меня вынес случайный портал, но с магией и техникой я знаком. Именно поэтому Искин признал меня. Я не стал рассказывать про эльфийскую печать, ставшую ключом доступа. Не стоит искушать кого бы то ни было. Не собираюсь повторять ошибки координатора Суона. Возможно, именно из-за этого артефакта его и преследовали. Пусть пока безделушка полежит в пространственном кармане дракоши. Посмотрев в глаза владыке, я добавил: "Во избежание лишнего шума, прошу никому не рассказывать о том, что здесь услышали. Пусть эти сведения сохранятся в тайне. Придёт время, и вы расскажете обо всём остальным. Пока будем заниматься обучением одарённых, а Искин в этом нам поможет". В комнате появилась фигура старика, выглядевшего настолько убедительно, что сознание людей воспринимало его как настоящего. Впрочем, силовые поля, используемые для представления, полностью имитировали человека, вплоть до последней ворсинки его одежды. Так что древние технологии значительно опережали известные мне по другим мирам. Не трудно предположить, что затмение отметилось не только здесь, но и вообще ухитрилось откинуть человеческую цивилизацию в варварство. Я многого ожидал, но такое? Задумчиво покачал головой Дэйс, уставившись на объёмную картинку величественного города, парящего над планетой, покрытой непроницаемой облачной дымкой. Немного помолчав и с трудом оторвав взгляд от голограммы, он посмотрел на меня. "Согласен. Не стоит раскрывать информацию о прошлом. По крайней мере, до того момента, пока не обучим настоящей магии наших одарённых. Придётся больше уделять времени воспитанию адептов." Такая сила способна вскружить голову кому угодно. Одну магическую войну мы пережили, другая может нас окончательно похоронить. Не хочется повторить грустный опыт наших далёких и очень далёких предков. Есть у меня небольшая просьба. Могу ли я получить разрешение общаться с Искином? Альфа, как ты на это посмотришь? У вас полные права руководителя проекта. Вам решать. Можно назначить гостевой или ограниченный доступ к информации. К сожалению, разговор любого человека со мной возможен только в этом бункере. Другой структуры для коммуникации здесь нет. Хотя у ваших адептов я вижу слабые полевые объекты для обработки информации. Если им добавить модуль связи, которым обладали вы до нашего знакомства, то у меня появится возможность его замены на более совершенный вариант. В этом случае получится общаться в пределах этого города, а если удастся наладить сеть полевых ретрансляторов, то и дальше. Дептум я помогу доделать аватары, а вот Владыку сначала придётся немного подучить. Впрочем, даю ему гостевой доступ. Здесь зашёл разговор о воспитании. Могу предложить свои услуги по сканированию сознания. Процедура совершенно безвредная, но вполне способная выявить нарушения психики, которые можно легко скорректировать в дальнейшем. Вот на эту тему и пообщайся с владыкой. Вижу, он человек ответственный и переживает за своё детище в виде этого города. Мы же займёмся непосредственно обучением одарённых. Не будет наглостью просьба и моего просвещения. Как ни странно, мы с Ионом составляли справочники рун, используя аналогии и совершенно не разбираясь в основах. Ха, а ну и заметно. Но всё равно результат вашей деятельности производит впечатление. Принимая накопленные моими аватаром данные об обработке рунных модулей, у тебя ресурсов побольше, значит, и к окончательному успеху мы придём быстрее. Известная мне магическая наука несколько отличается от используемой в рунах. Эльфы всегда были скрытными. Буду только рад разобраться с их секретами. Наб. Да, забыл познакомить тебя с нашими божественными тотемами. Получаю информацию. Они никак не могут прорваться в пространство этого помещения. Так это они здесь шуршат. А я-то думаю, откуда неожиданно взялись полевые помехи. Защитные экраны их блокируют. Артефакты с духами мне известны, хотя с этими рунами мы с координатором так и не научились работать, поэтому в упрощённых справочниках их нет. Однако ваши тотемы это что-то другое, похожее, но другое. Хочется разобраться. Мне кажется, наша встреча вернула меня к жизни. И вы правы, я изменился. Забавно, но мне хочется изучить самого себя. Наверное, я свихнулся. Не наговаривай на себя. Просто ты стал по-настоящему разумным существом, хоть и полевым. Воспринимай наших странных слуг, как нас самих. Мы с ними связаны неразрывно. Принято. Соответствующие уровни доступа подтверждены. Пожалуй, выделю отдельный информационный поток для обмена с ними данными. Вы даже не можете себе представить, как я истосковался по общению. Принято. Координатор Сон запретил мне устанавливать контакт с гостями, не владеющими полевыми технологиями. Вы первые люди, с которыми я говорю с момента исчезновения координатора. Хм. Но ну почему же не могу представить разум моей жены объединён с разумом девушки, жившей миллион лет в виде духа. Если не возражаете, проведу исследование ваших энергетических структур. Плотность полевых оболочек впечатляет, а уж скорость работы сознания вообще бьёт рекорды. Должен признаться, что если за мыслями вашей жены я вполне способен угнаться, то за вашими просто не успеваю. Это и скин, который готов управлять континентами. Я верю в науку, а не в божественные возможности, но логичного объяснения вашему феномену не нахожу. В человеческой оболочке просто не хватает энергии, чтобы разум мог работать на такой скорости. Вот устроимся на новом месте и обязательно займемся наукой». сама мой интересно узнать, что я за странное существо. Дейс с большим трудом оторвался от разговора с Искином и проводил до самого дома, выделенного персонально для нас. Впрочем, проблем с помещениями у владыки не было. Город ещё полностью не заселён, поэтому свободных строений в избытке. Дейс больше переживала о комфортности, чем о том, где нас разместить. Наспех предоставив нам слуг, владыка торопливо распрощался и, извинившись, умчался к Эскину, сгорая от неуемной жажды познания. Постоянная связь позволяла непрерывно контролировать разговоры Эскина с Дейсом и обходить неудобные вопросы. Впрочем, без дела мы не сидели. Эва занялась домом, а я адептами. Их внутренние аватары требовали усовершенствования. Как Эскин добирался к этим структурам сознания, я не понимал, Но обновлённые модули связи у нас с Элой работали намного лучше прежних самоделок. Теперь мы могли передавать друг другу огромный поток информации на большой скорости, даже не проваливаясь в виртуальный замок. Время перевалило далеко за полночь, когда мы отправились отдыхать, а Владыка всё ещё терзал искрен бесконечными вопросами. На моём месте кто-нибудь другой уже бы смирился и принял как должное, что утро добрым не бывает, и новый день сулит не отдых, а поток неожиданностей, потрясений или проблем. По крайней мере, у меня слишком часто так происходит. Может, где-то и существуют счастливчики, которые могут до обеда нежиться в постели или на худой конец просто полноценно высыпаться, и я точно не из их числа. Раньше хозяев должны вставать слуги, чтобы приготовить завтрак и вообще заняться тем, чем им положено. Но в это утро всех разбудил владыка Дейс, который, судя по осунувшемуся лицу и тёмным кругам под глазами, всю ночь терзал и скина, и примчавшись в несусветную рань, переполошил весь дом. В руках тёмный сжимал кристалл связи и с трудом дыша, так как по всей видимости всю дорогу бежал, стал савадь его мне. Спрашивать, что стряслось, было бесполезно, так как бедняга хрипел как паровоз. Поэтому я просто взял кристалл и взглянул на собеседника. Не знаю, с чего такой переполох, но со мной срочно хотел поговорить Романиус. Причём общаться он желал наедине. Пришлось уйти в другую комнату и закрыть дверь, чтобы вездесущие слуги не подслушивали. Эвы и Владыка Дейс последовали за мной, так что полного уединения не получилось. Оказалось, это и не нужно. Ну наконец-то, облегчённо вздохнул Романиус, узрев нашу шайку в сборе. У меня срочное известие. Нас весь со мной вышла сбежавшая Дория. Если получит прощение, она обещала показать Эви место, где заточена её мать. Почему именно сейчас? А раньше это сделать она не могла? Нахмурился я. Говорит, что сама недавно узнала, покачал головой Романиус. И я склонен ей верить. Ну, положитесь на мой опыт. Ма женщина, она глуповатая и жадная, но сестру не предавала. Единственный человек, перед которым она виновата это Эватария. Там довольно-таки запутанная история. Со слов Дорри, всё началось после исчезновения её сестры. Светлые шантажировали её, угрожая рассказать всем, что якобы из-за неё сестра попала в ловушку. Доказать свою непричастность Дорри не могла. Испугавшись перспективы преследования, Она решила извлечь из ситуации выгоду и пошла на сделку со светлыми, надеясь заполучить замок в свое полное владение. С этой целью она и сообщила дату, когда племянница отправится учиться в магическую школу. Девушку должны были похитить по дороге, но что-то у бандитов не сложилось. Жадная столкала тетку на продолжение предательства. В конце концов со светлыми она разругалась и для прослушки подложила им амулет с духом. Это она сообщила нам о подготовке Светлым орденом провокаций против Тёмных союзников. Недавно она подслушала разговор, в котором шла речь о пропавшей сестре и месте, где её содержат. Дория не поленилась и всё проверила. Именно по этой причине она покинула замок, и мы не могли её найти. В результате своих поисков Дория обнаружила недалеко от районного города Энтар замаскированную базу. Чтобы пробраться внутрь, её сил было недостаточно. Там находилось слишком много бойцов Светлого ордена. Доре не оставляла надежды проникнуть в обнаруженную цитадель, чтобы найти и вытащить оттуда сестру, и долгое время ошивалась поблизости. Она видела, как большинство светлых магов покинули тайное убежище. Вероятно, направились избавляться от тёмных, которые ранее перешли на их сторону. Но всё равно базу охраняет такое количество наёмников, что одной ей справиться с ними не под силу. Мне правда запутанная история. Хм. А что мешало ей перевлечь главу города? Говорит, что опасалась за жизнь пленных. Криво усмехнулся Романиус. Мало ли какой приказ отдали охране на случай, если кто-то попытается штурмовать базу. Вдруг они просто возьмут и убьют всех, чтобы не оставлять свидетелей преступлений. В этом я с ней согласен. Орден всегда обрубает концы ниточек, ведущих к нему. Она уверена, что только Мегу по силам проникнуть внутрь защищённого логова. С чего бы это она так уверена? По-прежнему сомневался я в искренности Толстухи. Вот этого не знаю. Я тоже задавал этот вопрос, но вразумительного ответа так и не получил. С трудом подобрал слова Романиус. Сказала только, что пыталась вернуться в родовой замок, но рабы встретили её, хмм, как бы помягче выразиться, Весьма неприветливо. По некоторым недомолвкам я понял, что у неё была какая-то стычка с вами, и она очень хорошо запомнила это событие. Далее, по словам Дори, ей пришлось вернуться в перевал и уже оттуда связаться со мной через кристалл тёмного нопарника главы города. Не знаю, что у вас там с ней произошло и почему она так впечатлилась, но в одном с ней полностью согласен. Только вы способны проникнуть на территорию охраняемой базы и вызволить пленных. Со своей стороны признаю, что не горю желанием так скоро отпускать вас куда бы то ни было, но должен считаться со сложившимися обстоятельствами. Ведь речь идёт о жизни Тарии, матери вашей жены. Боюсь, госпожа Ева Тария не простила бы моего молчания. Правильно боитесь. Холодно кивнула Ева. Она посмотрела на меня и, уловив мысленное одобрение, добавила: "Мы вылетаем сегодня же". А что я мог сказать? "Забудь про родителей?" Нет уж. Хотя интуиция и предвещает какую-то ловушку, но отговаривать её было бы свинством. Ладно, не впервой, разберёмся. Главное сейчас быстрее добраться до места и самому решить, как всё это провернуть. Дория так и сказала. Олобнулся Романиус. Так что она будет ждать в Харчевне, расположенной недалеко от вашего дома в Антарре. Дейс позаботится о скоростном экипаже, а я подготовлю подменный транспорт у себя. До встречи. Я, конечно, всё понимаю. С течением обстоятельств, жизненная необходимость, внезапный удобный случай. Всё это так, но учитель, а как же мы? Внезапно расстроился Дейс и с надеждой посмотрел на меня. Я так надеялся, что прямо сегодня вы начнете обучать нас, и все то невероятное, что мне поведал Альфа, станет для нас доступным. Вы ведь вернетесь? А пока, надеюсь, ваши помощники смогут хотя бы начать обучение, ведь Искин уверяет, что они имеют гораздо более развитые энергетические оболочки, чем любые маги в городе, включая меня. Не сомневайтесь, они справятся. «А чтобы всем не пришлось в носу кувыряться от безделья, соединю-ка я и их со скином. Вместе вам будет проще и быстрее ломать рунные костыли». «Хм, да они и так у меня трещат», — довольно улыбнулся Дейс. «Ваша Альфа, это что-то!» «Спасибо, учитель. Пошел готовить почтовую карету. Быстрее транспорта в мире нет. Уже сегодня будете у Романиуса, а через пару дней в перевале». «Темный соправитель города предоставит вам такой же экипаж, и через день окажетесь в Антаре. Только предупреждаю, питаться придется в полете». «Уж это неудобство мы переживем», — усмехнулась Эва. В общем, процесс пошел. Пока я подключал адептов к Альфе и давал им всем наставления на случай нашего длительного отсутствия, Эва опустошила походный сундук и забила его едой. Не меньшее количество пищи она запихнула и в подпространственную кладовку дракоши. Обещанный скоростной экипаж оказался совсем маленькой капсулой. Мы вместе с погонщиком едва втиснулись в салон. Обычно второе место занимал его сменщик, но не в этот раз. У Тины упряжка была одна, но какая? Владыка не обманул. Птицы выглядели просто огромными, примерно раза в два больше всех виденных мною до этого момента, а уж, судя по аурам, силы и выносливости им точно не занимать. Едва оторвавшись от поверхности, они развили такую скорость, что мелькающий под крыльями пейзаж сливался в размытую полосу. Дейс правильно вычислил время перелета. В полусне, сидя в обнимку с женой, в тесном кресле, мы не покидали виртуальный замок. Окно в салоне предназначалось только для погонщика, так что рассматривать горные красоты не было возможности. Меняя упряжки и погонщиков, скоростная почтовая служба доставила нас в Энтарр. сказать, что встреча Эвы с тёткой прошла бурно, значит ничего не сказать. Признаться, даже побаивался, что в какой-то момент придётся спеленать Эву силовыми плетнями, чтобы не прибила мерзкую толстуху раньше, чем та расскажет о тайной базе тёмных. Всё же жена у меня гораздо добрее, чем я предполагал. Добрее и милосерднее. Она простила Дорию. И это несмотря на всё, что ей довелось испытать по вине коварной родственницы. На мой глупый вопрос, как же так? Эва спокойно ответила, что Дория есть Дория. Трусливая, жадная, хитрая, но не злая. А кроме того, она искренне сожалеет обо всём и как бы то ни было любит племянницу. Аура не врёт. Я это видел, но всё же продолжал испытывать неприязнь к вредной, толстой бабище. К слову о толщине, тётка заметно похудела и осунулась. Изначально подумал, что волнение и тягаты, устроенные ею разведки, дали свой результат. Но аура повела совершенно иное. Дория искренне хотела загладить свою вину перед Эвой, даже потеряла аппетит на нервной почве и скинула десяток лишних килограммов. Жена поверила в чистоту помыслов, а я со свойственным мне недоверием ко всем тёмным решил, что у тётки просто не было другого выхода, как покаяться и приползти к племяннице. Орден изгонял темных из своих рядов. Без признания собственной вины, путь в горы родственнице был заказан. То есть ей не оставалось места на этой планете, и из двух зол хитрая жаба выбрала наименьше. Ну-ну, посмотрим. Потерявшая вместе с килограммами спесь Дория подробно рассказала о последнем подслушном разговоре во дворе светлых братьев из рода Во-Три. Помимо прочих подробностей, там проскочила информация о месте нахождения Тари и с мужем. Маринер и Коринер сами недавно узнали, что их братец, отец Эвы, в действительности не погиб, а содержится вместе со своей тёмной женой. Глава Светлого ордена заточил противников в подземной ловушке. Как это произошло и почему к ним нельзя добраться, в разговоре не прозвучало, но описание места позволяло найти их. Услышав такие подробности, Дория быстро сообразила, как раз и навсегда избавиться от давлевшего над ней шантажа и оправдать свои неблаговидные поступки. Переступив через собственную трусость, она разоскала это место и долго вела наблюдение. Проникнуть внутрь не получилось. Единственный хорошо охраняемый разбойниками вход не позволял спуститься в подземелья без боя. Количество охранников в периоды их смен, примерное число магов Всё это она подробно разузнала, пока ошивалась поблизости, и теперь взахлёб выкладывала нам. Поняв, что одной ей не справиться, а привлекать большое количество помощников не выход, она стала обдумывать все, даже самые фантастические варианты спасения сестры и её мужа. Вот тут-то, вспомнив встречу со мной в подвале логова ужаса, тётка не без основания посчитала, что я единственный, кому под силу провернуть это дело без шума и пыли. Тянуть времени не имело смысла. Действовать нужно немедленно, и мы, не считаясь временами дня и ночи, отправились к тюрьме родителей Эвы. Дори категорически потребовала, чтобы её взяли с собой. Несмотря на страх, волнами пробегавший по ауре, тётка хотела хоть как-то загладить своё предательство. С транспортом сложностей не возникло. Наша кошачья повозка ожидала в помещении на стоянке. Мой старый аватар не терял времени даром, управляя домом вместо охраны. Он даже не истратил оставленные на расходы деньги. Любители пощекотать нервы с удовольствием проводили по несколько дней в новой гостинице. Под неё аватар выделил целое крыло здания. Так что наше городское хозяйство даже стало приносить неплохой доход. Насторожить разбойников мы не боялись. Дракоши мчались впереди нас, проверяя дорогу. От их всепроникающего взора не укрылся бы ни один наблюдатель. Церемониться с бандитами мы не намеревались. Во-первых, никогда, а во-вторых, для пленных места просто не было. Совесть меня по этому поводу не мучила. Они сами выбрали свою судьбу, связавшись с орденом. Два поста охраны на дороге Дракоши уничтожили задолго до нашего приближения. Даже оружия не потребовалось. Оба татема одновременно подбирали нечто увесистое, вроде камней, которых здесь валялось в изобилии, или порции воды из небольших водоёмов, и перемещали в пространстве так, чтобы они оказались аккурат внутри каждого бандита. Потом бах! Камешки взрывались с эффектом бомбы, а замёрзшая вода ледяными иглами пронзала неудачника, делая его похожим на ощетинившегося ёжика с очень глупым выражением лица. Впрочем, полюбоваться друг другом бандиты не успевали, мгновенно отправляясь в обитель духов. Проблемы возникли уже у замаскированного входа в орденское убежище. «Хозяин, извини, но здесь мы вам не помощники. Снаружи этого не видно, но сама база устроена не где-нибудь, а в погребенном под землей древнем куполе. Такой же, как в тайном городе темных, только размером во много раз больше, чем у нашего знакомого Искина». Работает защита от проникновения чужеродных полей. Боюсь, внутри она тоже не даст нам действовать. Угу. Mm -hmm. Понятно. По каналу связи Центр управления не отзывается. Похоже, до сих пор работают лишь какие-то локальные аварийные системы. Но вот почему ни духи, ни кто-либо иной не могли обнаружить пленников. И что? Проникнуть внутрь мы не сможем? Откуда такой пессимизм? Не теряй надежды. Магию ведь никто не отменял. Что я тебя зря учил? Прорвёмся. И мы пошли на прорыв. Прикрываясь мороком, без труда подобрались к самому входу. Парочка наблюдателей, вольготно расположившихся под козырьком нависшей скалы, своими камешками сняли дракоши. На поверхности наши тотемы ещё могли действовать. Псионские жгуты, не потревожив защитных рун массивных дверей, Пробрались внутрь прохода и прикончили охранников внутри. Те даже пикнуть не успели. Изученные школьные справочники позволили легко разобраться с охранным заклинанием. Двери медленно распахнулись, и три фигуры незамеченными просочились вовнутрь. Беззвучными тёмными тенями мы скользили по коридорам, сея кругом смерть. Неожиданность нашего нападения не оставляла противникам шанса на спасение. К моему удивлению, магов мы почти не встречали. Трое попавшихся на пути светлых стариков совсем не тянули на боевиков ордена. Скорее всего, их тут оставили, чтобы не путались под ногами и спокойно отсиживались в самом, как думали, светлом и безопасном месте. Не повезло старикашкам. В то же время наёмных бандитов в многочисленных помещениях пруд-пруди. Знатно мы размялись. Пару раз даже Дории пришлось вступить в бой. Немного неудобно действовать без помощи дракоша. Уж очень я привык полагаться на него в подобных ситуациях. К сожалению, тотемы были здесь безсильны и не могли оказать помощи в разведке. Пришлось двигаться, используя интуицию. Постепенно снижаясь, спиральный коридор привёл нас в огромный зал. Наблюдатель сидел в его центре за массивным столом. Накрывшись мороком, мы направились прямо к нему. Свою ошибку я понял только вблизи. Когда сквозь энергетическое марево разглядел сидевшего, вот что значит отсутствие вездесущего дракоша. Каменный голем лишь напоминал человека сидящего в кресле. Когда из его утробы раздался злорадный голос, стало понятно, что это ловушка. Как предсказуемы все владыки тёмных, будущие и бывшие. Я ждал вас. Звук вырывался изнутри тела голема, где под прозрачной защитой светился кристалл связи. И что дальше? Снял я уже ненужный морок. Рад представиться. Свитан, глава ордена. Вас я знаю, так что называть имена не обязательно. На груди голема появилось изображение довольного мага. Как я вас разыграл, как детей. Признаюсь, немного ошибся. думал, братья-близнецы захотели освободить родственника и связались с тёмными, а оно вон как. Жирная гадина что-то разузнала и решила искупить вину. Надо сказать, ваш рейд в тайную обитель впечатляет. Помогла обнаружить нападение простая механическая система контроля коридоров. Впрочем, я это предполагал. Самое время убрать вашими руками лишних и к тому же ненадёжных свидетелей. «Некоторые старички давно метили на мое место, а бандиты...» «Они свое отработали, и пора на покой. Вечный». «Думаешь, до тебя не доберемся?» Зло посмотрело в глаза мага Эва. «Ха-ха, ну точно как мамаша!» Затряс головой от смеха Светан. «Тоже грозилось до меня добраться. Хотя, должен признать, была гораздо слабее вас. Она с предателем Иванером, твоим отцом». Так жаждало меня убить и захватить власть в Ордене. Не получилось. Даже до центрального зала не добрались, а я так надеялся сразу отправить их в ад. Пришлось потерять кучу отличных бойцов, чтобы выдавить их к окну бездны. Представьте, в коридорах древнего комплекса оно имеется. Чтобы мне не сдаваться, эти глупцы сами в него бросились. Ну, туда им и дорога. «В прошлый раз удалось очистить Орден от слабаков, а теперь вы подчистили за нами и убрали основные следы нашей деятельности». «Но не гениален ли я? Только такой человек должен управлять самой мощной структурой в мире». «Надо добраться до этого окна. Тария с мужем не погибли, и мы выживем». «Согласен». «Только где его найти?» «Точно в одном из тупиковых коридоров, но их много по пути встречалось». Интуиция подсказывает, что здесь для нас более опасное место. Только не пойму почему. Стены слишком далеко. Даже если в скрытых проходах скрывается куча наёмников, добраться до нас будет не так просто. Да и боевые заклинания на таком расстоянии не работают. К сожалению, ничем не могу помочь. Даже нос высунуть из своего тела не получается. Этот самодовольный тип совершенно уверен, что мы отсюда не выберемся. Даже не побоялся рожу показать. Эта уверенность меня настораживает. Чтоб его подняло и хлопнуло. Чувствую опасное, только не пойму откуда. Как же не хватает сведений об окружающей обстановке от дракоши. Надо признать, этот цветан совсем не глуп. Почти всё учёл. Любит сволочь чужими руками работать. Ордену, да самой мощной организации мира, когда небо зло грызнуло из доря. И как я могла о чём-то договариваться с таким мерзавцем? Ты ведь всех соратников готов к духам отправить, лишь бы у власти удержаться. Хм. Ну не без этого, нахмурился Свитан. А вот не надо перечить моим приказаниям. Пройдёт ещё немного времени, мы с нейтралами разберёмся. Магам слабокам не место у руля цивилизации. Тёмным меня удалось обмануть. но без остального мира они в своих городах долго не протянут. Прибегут ко мне на поклон, куда денутся. Что-то я с вами заговорился. Пора поджариться в аду. Попытка с мороком и миражом хороша, но выбраться из зала вы не успеете. До встречи в царстве духов. Надеюсь, не скоро увидимся». Я не понял, как эта сволочь догадался, что нас уже нет рядом. Из кристалла он никак не мог заметить наш ход под прикрытием объёмной голограммы. Значит, где-то сидит ещё один наблюдатель или сам паршивец спрятался неподалёку. Проклятье, как не хватает дракоша. Уже не скрываясь, мы припустили во всю прыть. Жаль, не успели. Я наконец понял, что не учитывал всё это время. Мы же находились в уцелевшем строении погибшей цивилизации. А ведь создатели проекта работали с полями Не было никакого древнего убежища. Это не трудно понять, когда под ногами разверся ад. Надёжный пол просто исчез. Голова Светляков не врал, под нами открылась гиена огненная, и мы рухнули вниз. Силовые жгуты не дотягивались до стен, а, возможно, их не было, а нам просто казалось, что гладкие как стекло каменные монолиты стремительно скользят неподалёку. Да и одолевали меня сомнения, что жгуты способны пробить или присосаться к полевым структурам. Вместе с каменным големом мы ухнули в невероятно большой портал, на дне которого бушевала ядерная топка невообразимо огромного реактора.